глава двадцать первая. Несколько дней на суше. Признаюсь, я не без волнения ступил на землю. Нэтленд попробовал почву ногой, будто боялся на нее вступить. А между тем мы всего два месяца были, по выражению капитана, пассажирами на Наутилуса, но в сущности пленниками на подводном судне. Через несколько минут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 Хлебным деревом который не требует никакого ухода и дает плоды в течение восьми месяцев природа наградила те земли где нет зернового хлеба На эду ленду эти плоды были хорошо знакомы он уже не раз угощался ими в своих многочисленных путешествиях и знал как их надо готовить приведи их он так разволновался что уже не мог сдержаться и сказал разрази меня на месте если я не попробую этого хлебца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 Размахнулся и в одно мгновение свалил одно дерево, потом другое и третье. «Спеленькие!» — сказал Нед Ленд. Зрелость саговых деревьев узнается по белой пыли, которая осыпает их листья. Я следил за проворной работой Неда Ленда скорее глазами натуралиста, чем голодного человека. Нед начал с того, что снял с каждого ствола полосу коры толщиной из большой палец, обнажив сетку длинных волокон, которые переплетались в невероятно запутанные узлы, склеенные неким подобием клейкой муки. Эта мука и была саго — съедобное вещество, служащее главной пищей молонезийским племенам. Нэтленд разрубил стволы на куски, как обычно рубит дрова. «Теперь повезу так», — говорил он, — «а потом выберу из них всю муку».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 Перед довольно густой лук, Мы подошли к опушке небольшого леса, который оживлялся пением и порханием множества птиц. Здесь только одни птицы, сказал Концель. И есть кое-какие съедобные, ответил Нет. Где же съедобные, друг Нет, возразил Концель. Я вижу только простых попугаев. Друг Концель, сказал важно Нет. Попугай это фазан для того, кому нечего есть. — А я прибавлю, — сказал я, — что если попугая хорошо приготовить, так его с удовольствием будет кушать даже самые отъявленные лакомка. В густой литве порхал с ветки на ветку целый попугайный мир. — Стоит поучить, — изговорят по-человечески, — заметил глубокомысленный консель. — Попугай — очень восприимчивая птица. — Какой гам поднимают, — сказал Нэтленд. Гам был действительно страшный самцы и самки всевозможных цветов усердно по выражению недаленда драли горло кричали и важные какаду которые казалось размышляли о какой-то философской задаче. Красные лорисы мелькали как лоскутки яркой материи развиваемые ветром среди шумных колооссов голубых папуасов и других хотя мало съедобных но удивительно красивых попугаев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 Попробую, хотя я больше привык цеплять острогой, чем стрелять из ружья. Малайцы ведут крупную торговлю райскими птицами с Китаем. Они их ловят различными способами, которых мы и не могли использовать. Иногда, например, они ставят силки на верхушках высоких деревьев. Иногда ловят, обмазывая ветки липким клеем, парализуя таким образом их движение. Иногда даже отравляют источники, из которых эти птицы пьют воду.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 не могла лететь и с трудом шла, но меня это не беспокоило. Эта птица принадлежала к лучшему из восьми видов, обитающих в Новой Гвинеи и на соседних островах. Это была райская птица Большой Изумруд, самая редкая. Она имела в длину 30 сантиметров, голова ее была относительно мала, глаза, посаженные близко к клюву, тоже маленькие. Однако ее оперение представляло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 Туземцы и парадизок подделывают, как жемчуг алмаз. «Что?» — вскричал Консель. «Делают чучело фальшивых райских птиц?» «Да, Консель. Их честь знают, как это они ухитряются?» «Знаю. Парадизки во время восточного муссона теряют свое великолепное хвостовое оперение. Эти самые перья туземцы подбирают и ловко приклеивают или вшивают хвост какого-нибудь попугая, потом закрашивают швы» покрывают лже-парадиску лаком и сбывают в европейский музей или европейским любителям. «Ну что ж такое?» — сказал нетленд «Если не сама птица, то ее перья настоящие. И если их покупают не на жаркое, так, по-моему, тут нет ничего страшного». Мое желание владеть райской птичкой было удовлетворено, но желание канадца еще не исполнилось. К счастью, около двух часов нет убил превосходного кабана который известен у натуралистов под именем бариотанга нд ленэнд был в восхищении от своего выстрела свинья сражной электрической пулей упала замертво канадец содрал с ней шкуру выпотрошил и нарезал для ужина с полдюжины антрекоттов затем снова охота возобновилась и вскоре ознаменовалась новыми охотничьими подвигами неда и консейля два приятеля обшаривая кустарники подняли целые стадо кенгуру, который пустился от них бежать, прыгая на своих эластичных лапах. Но, как бы быстро они ни бежали, электрические пули их настигли. «Ах, профессор!» — вскрикнул Нэт. «Какая великолепная дичь! Особенно, если из нее приготовить тушеное блюдо! Каков запас для наутилуса! Две, три, пять штук убито! И как я подумаю, что мы съедим все это мясо!»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 Наутилус был похож на длинный подводный риф, выступавший из волн в двух милях от берега. Нэт Ленд немедленно занялся приготовлением обеда. Он был отличным поваром и знал до тонкости кулинарное искусство. Отбивные из кенгуру скоро зашипели на углях и распространили приятнейший запах. Да простит читатель мой восторг перед жарким из свежего мяса. Да простит он его мне, как и я прощаю Ленду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 «Анаутилус?» — спросил Канцель. «А что, если мы никогда туда не вернемся?» — прибавил нет «А что?» В это самое время к нашим ногам упал камень и прервал слова Неда.